Глава шестнадцатая. Экзамены. Та зима выдалась особенно лютой. Весь приют слег от стылой болезни. Даже наставники чихали и кашляли. Старший наставник валялся в бреду. Младшие отправляли письма в соседние города, прося о помощи. Из городской лечебницы приезжал целитель, но его сил не хватало, ведь и в Лурдене было полно заболевших. Я отделалась лишь сиплым натужным кашлем, а вот ржавчине досталось по полной. Его даже поместили в заброшенном корпусе отдельно от других детей. В пустую комнату всунули набитый соломой тюфяк и одеяло, поставили кувшин с водой. Я, чихая и фыркая, как дряхлая ослица, потащилась следом за ржавчиной. Мне никто не препятствовал, не до того было. В сырой комнате пахло пылью и пеплом. «Мальчика надо согреть, это может помочь. А лучше помолись святым и божественному привратнику, девочка», устало сказал приютский врачеватель, прежде чем уйти к другим, более обнадеживающим детям. Ржавчина задыхался и бредил, его тело тряслось в лихорадке. В молитвы я никогда не верила, так что скептически хмыкнула и принялась за дело. Развела в грязном очаге огонь и стала греть в пламени камни. Переворачивала их огромным чёрным ухватом, вытаскивала, заворачивала в тряпку и тащила к ржавчине. Обкладывала мальчишку этими горячими грелками, держала его за руку и обещала прибить, если не очнётся. Ночью я обхватывала горячее тело друга, притягивала к себе, пела ему детские песенки и шептала считалочку, которую сама и сочинила — Хромоножка, чёрный дрост, ржавчина, проныра, лисий нос и серый пёс, корочка от сыра, дождь и ветер, плесень, мор, тень, башмак и третий. Я повторяла эти слова снова и снова, словно строила из знакомых имён сторожевые башни. Каждая высокая и нерушимая, каждая до небес, между ними стена, а внутри безопасность. Это было мое личное заклинание, моя нерушимая вера. «Все мы здесь, и вот вопрос, кто за всех в ответе?» «Вот и вся моя семья. Угадай же, кто здесь я?» В краткое мгновение сознания ржавчина прошептал мне ответ. Я легла на жесткий пол и закрыла глаза. Кто из страшной ночи я не спала уже несколько суток, и тяжелая дрема все же сморила меня. Я проснулась от странного шелестящего звука. Словно по пыльным доскам комнаты тащили жесткую парусину. Открыла глаза. Над ржавчиной склонилось чудовище. «Эфрим!» Это его крылья шуршали по полу, а сейчас его лапы с загнутыми черными когтями приподняли мальчика, словно тряпичную куклу, и Эфрим всматривался в бледное, покрытое испаренное лицо». Ржавчина был без сознания, он не видел распахнутой клыкастой пасти и черных угольных глаз чудовища. Все это зрелище досталось одной мне. Эфрим собирался сожрать ржавчину или забрать с собой, как и других исчезнувших детей. Я не издала ни звука. Лишь схватила из тлеющего очага ухват и со всей силы ткнула в бедро Эфрима. Запахло паленой шерстью, чудовище зарычало. И повернула ко мне жуткую голову. Чёрные глаза уставились на меня. «Пошёл прочь!» — пискнула я. «Не смей его трогать! Пошёл!» Эфрим выронил мальчика и двинулся ко мне. А дальше тьма. Единственный раз в жизни я потеряла сознание. Наутро мой друг пришёл в себя, даже его кашель ослаб. А в мой рассказ о жутком и фриме никто, конечно, не поверил. Утром во время умывания я с ужасом увидела в зеркале серые радужки, лишь слегка отливающие зеленью. «Неужели прошел почти месяц?» В дверь постучал Кристиан. Я подпрыгнула и выронила бутылку с мылом. «Иви, все в порядке?» — глухо спросил Февр. Я потерла бледные щеки, плеснула в лицо водой, глянула в зеркало и ужаснулась. Зелень окончательно исчезла из моих глаз, а брат, как назло, стоит в коридоре и, кажется, собирается оставаться там до старости. «Иви?» «Я еще не готова». «Нам надо поговорить. О том, что было ночью». «Вот же Склирс!» Я нервно покосилась на дверь, раздумывая, что делать. Ночной кошмар отступил но ощущение объятий Кристиана нет. Я проснулась с его запахом на коже и странным чувством защищённости, и это пробуждало во мне странные эмоции, сильные и пугающие. Только вот единственное, чего я хотела сейчас, чтобы Кристиан ушёл. Дверная ручка медленно опустилась, и я чуть не завопила. «Поговорим вечером!» «Сейчас!» «Иви, выходи немедленно! Ты торчишь там почти час!» «Вот настырный!» — пробормотала я, таращась на свои серые радужки. «Чтоб тебя мыши покусали!» «Как только я выйду, Кристиан потащит меня в гостиную для разговора и точно увидит мои глаза!» «Что же делать?» — я сжала кулаки, вгоняя ногти в ладони. «В гостиную мне точно нельзя!» В коридоре горит лишь один рожок, в его приглушенном свете цвет глаз не разобрать. А вот в гостиной... Похоже, у меня лишь один вариант. Одним движением я скинула с себя длинный бархатный халат и шелковую сорочку, растрепала волосы так, чтобы пряди упали на лицо и плечи, подхватила полотенце и обмотала вокруг тела посмотрела на себя в зеркало. Кусок пушистой ткани закрывал меня от груди до середины бедра, оставляя открытыми плечи и ноги. Жутко неприличное зрелище. Закусив губу, я стянула полотенце пониже, оголяя верх груди. Глянула на себя в зеркало, выдохнула и толкнула дверь. «Ты решила там поселиться?» Начал Кристиан и поперхнулся. Его взгляд уперся в верхнюю границу полотенца, упал вниз до моих обнаженных ступней и снова пополз вверх, медленно, мучительно-медленно. Мой халат намок, пытаясь не поддаваться панике, бросила я. «Мне надо одеться!» Кристиан стоял между мной и коридором и не двигался. «Дашь мне пройти? Или так и будешь рассматривать?» — спросила я. Февр качнулся. «Не от меня. Ко мне!» отпрянул резко и, развернувшись, ушел вниз. Я вздохнула с облегчением и бросилась в свою комнату, сунула руку на балдахин, где у меня был тайник, и с облегчением нашла бархатный мешочек, внутри которого лежала склянка. Капать в глаза жгучую настойку — то еще развлечение. К тому же я снова ослепла. А ведь сегодня первые экзамены — По их итогам наставники составят финальный список, и мы узнаем, кто уже через несколько дней откроет дверь. Натыкаясь на мебель, я оделась и кое-как заплела волосы. Глаза невыносимо жгло, но зрение слегка прояснилось. Нервничая, я вытащила карманное зеркальце и внимательно себя рассмотрела. Белки глаз покраснели, но радужки снова стали зелеными. «Хвала божественному привратнику!» И дверь Асу, создавшему эликсир, изменения цвета. А когда я спустилась, Кристиана дома не оказалось. Он ушел. Облачные миражи унесли к взморью остатки тепла. Остров покрылся легкой изморозью, а запах яблок сменился острым ароматом можжевельника и соли. Воздух стал прозрачным, колким и чуть-чуть обжигающим на вдохе. Сквозь низкие тучи веером пробивались лучи солнца — чего дверендариум казался лилово-золотым. На ступенях Вестхольда уже собралась вся наша компания. милания и Итан нервно повторяли термины и классификации. Ринг подкидывал на ладони кривой нож. левинтия недовольно постукивала носком ботинка и пыталась скрыть зевоту. Я внимательно всмотрелась в лицо красавицы, но спрашивать ничего не стала. «Все готовы?» Итан чихнул и поморщился змеивы проделки! Кажется, я простыл!» «Иви, ты тоже бледная! Все хорошо?» «Отлично!» — пробормотала я. «Идемте! Наставник ждать не будет!» В главном зале Вестхольда я задержалась у статуи божественного привратника, всмотрелась в развивающиеся белые одежды Творца, в его сложенные ладони и лицо, скрытое капюшоном. Осторожно коснулась подола. Камень был теплым. «Ты не бог и давно покинул наш мир, но прошу, помоги мне, если можешь». Извояние осталось неподвижно и молчаливо. Хотя чего я ожидала? Что Божественный сойдет с постамента или кивнет жалкой девчонке, стоящей у его ног? Усмехнувшись, я побежала вслед за удаляющимися друзьями. Большинство учеников уже заняли свои места, когда мы вошли. Киар обжег меня алым взглядом и отвернулся. Рейна глянула на брата, потом на меня, нахмурилась. Я молча села за свой стол и уже привычным жестом открыла бювар, нервно сжала в руках хрустальное перо. Остальные тоже переживали. Ринг сжимал кулаки, словно грубая сила могла ему помочь на предстоящем экзамене. Итан чихал. Толстощёкая Сильвия дёргала себя за косу, Многие бормотали и бубнили себе под нос, пытаясь освежить в голове перепутавшиеся знания. Альф поднял голову и прищурился, увидев меня, а потом хмыкнул и послал воздушный поцелуй. «Похоже, этого наглеца лишь могила исправит». Одна Левентия безучастно смотрела в окно, словно и вовсе забыла об уроке. Да бесцветные близнецы казались ледяными статуями, высокомерными и холодными. Наставник вошел, как всегда, стремительно. Ученики встрепенулись. Бладвин расположился за своим столом и вытащил большой шар из темного стекла. «Это шар-опросник», — торжественно оповестил он. «В нем заключены две сотни вопросов по пройденному материалу. Вопросы не повторяются. Каждый из вас получит свою пятерку вопросов и ответит на них. Давайте приступим. Киар аскелан Бесцветный поднялся на подиум и встряхнул шар. «Классификация опасных знаний», — прочитал он на затуманившейся поверхности шара. Наставник Бладвин сделал жест рукой, разрешая отвечать. «Я уткнулась носом в своей тетради, тихо радуясь, что вопрос достался не мне. Все же терпеть не могу эти классификации». Киар отвечал быстро, чётко и максимально подробно. Все пять вопросов он осветил настолько полно, что не осталось сомнений в том, кто лучший ученик нашего набора. «Великолепно, лорд Аскелан!» Наставник Бладвин не удержался от восторженных хлопков. «Просто великолепно! Ваши знания сродни вашей силе!» «Благодарю!» «Благо двери!» — склонил голову Киар. Вслед за ним поднялась Рейна. Ее ответы были чуть медленнее, но такие же четкие и, ко всеобщей досаде, верные. Получив похвалу, бесцветная вернулась на свое место. Я сжала ледяные ладони, паникуя все сильнее. Ожидание становилось невыносимым. «Иви Ардена Левингстон!» Сердце ударило в ребра. Я подскочила. «Уже? Моя очередь!» Поднялась на подиум. Отсюда было хорошо видно побледневшее лицо ринга. Похоже, парень действительно переживал. Неудивительно, на тренировках он один из сильнейших, но вот теория о здоровяку не давалась. Он ободряюще кивнул мне и уткнулся в тетрадь. «Прошу, Иви, возьмите шар». Я украдкой вытерла ладонь о мундир, выдохнула и коснулась холодного стекла. «Главный закон дара?» «Ну, это просто. Мёртвое!» Обрадованно выдохнула я. «За дверью можно взять лишь мертвое». «Второй вопрос», — кивнул наставник. «Перечень разрешенных для выноса материалов. Это я тоже знала. Железо и все сплавы, стекло или хрусталь, драгоценные камни, фарфор, ткань, нитки, сукно и лоскуты. Я перечисляла, пытаясь припомнить весь список, и, судя по довольному лицу наставника, у меня это получалось». Окрылённая, я перешла к следующему вопросу. «Здесь оказалось сложнее. Мне попалась одна из тех самых отвратительных классификаций даров. Огромный и сложный перечень, занимающий в моей тетради десять страниц». Я прикрыла глаза, восстанавливая перед внутренним взором свои записи. Начала говорить, уже не глядя на наставника. Но когда закончила, учитель кивнул. «Ответ принят». В четвертом вопросе оказались исторические сведения о первых легионерах. Я выпалила ответ и почти радостно тряхнула шар опросник в последний раз. «Какой дар вы получите, если вынесете из Мертва Мира кость?» Я похолодела. «Какой дар? Я не знала ответа». Потерла лоб, отчаянно пытаясь вспомнить. «Что-то такое нам говорили, но вот что...» «Может, кость дает знание, необычное умение, оружие или силу, а может и вовсе сводит с ума?» — подняла голову. Альф смотрел, прищурившись, на его губах играла насмешливая улыбка. Мой взгляд метнулся в сторону и наткнулся на холодное лицо бесцветного лорда. Алые глаза смотрели в упор. И тут Киар почти неуловимо сказал «нет». «Нет?» Мысли завертелись с сумасшедшей скоростью. «Неужели гордый северянин мне подсказал? Добыть этого не может. А если и так, то могу ли я доверять этой подсказке?» «Ивиардена», — поторопил наставник Бладвин, «так какой вы получите дар?» «Никакой», — медленно произнесла я и добавила громче, «потому что кости выносить нельзя. Это условно живой материал, наставник, и он под запретом». Бладвин улыбнулся. «Что ж, вы отлично подготовились, Иви Ардена. Садитесь. Левентия Осхар, ваша очередь». Не веря своим ушам на негнущихся ногах, я пошла к своему месту. «Я сдала? Я сдала! Благодарю, божественный привратник, и...» Киар Аскелан. Мне хотелось увидеть его лицо, но лорд не поворачивался, безотрывно глядя лишь перед собой. Несмотря на свою отстранённость, Левентия справилась со всеми вопросами. А вот Ринг запутался в терминах и дал лишь два ответа. Расстроенный мрачный здоровяк вернулся на место. Сел, низко опустив голову. Мелании повезло. Её вопросы оказались довольно лёгкими, так что послушница с ними расправилась без проблем. Альф тоже ответил на все пять. А вот чихающий Итан лишь на три — Удивил всех Майлз. Его ответы оказались блестящими, а ведь тощий вихрастый парень всегда казался молчаливым и замкнутым. У остальных результаты оказались средними. А вот толстощокая Сильвия провалилась. Ей удалось дать ответ лишь на один вопрос, да и то с трудом. И к нашему изумлению, вернувшись на место, девушка со всей силы грохнула на пол свой бювар, за что и получила еще одну штрафную звезду от наставника — несдержанность непозволительна для тех, кто желает получить дар», назидательно поднял палец Бладвин. «Урок окончен. Благо двери». Лекторную мы покидали в разном настроении. Кто радовался, кто сокрушался. Или сокрушался и чихал, как Итан. Но расслабляться было рано. Нас ожидал второй этап — практика. Экзамен на скорость и выносливость мы сдавали перед четырьмя наставниками. Помимо мрачного Кристиана, здесь были Февр Стивен Квинн, Февр Орнелл и Эмилия Сентвер. Каждый наблюдатель после выставит свою оценку — штрафную звезду или поощрительный балл. Нас же ждала полоса препятствий. Нужно было преодолеть поле, испещренное болотистыми траншеями, нагромождениями камней, лужами или насыпями. Переодевшись, ученики выстроились в линию. «Рядом со мной оказались Итан и Левентия». Наставники расположились на возвышенности и поднесли к глазам приближающие стекла. Эмилия подняла руку с желтым платком и разжала пальцы. Итан чихнул. И все сорвались с места, словно стрелы, выпущенные из туго натянутого лука. Я вырвалась вперед, но тут Левентия вскрикнула. Ее ноги проехали на влажном мху, и девушка рухнула прямиком в лужу. Я оглянулась через плечо. Красавица сидела на земле и, кажется, собиралась разрыдаться. Она обернулась на наставников, и ее щеки под брызгами грязи стали пунцовыми. Я замешкалась. «Иви, беги!» — рявкнул Итан. Я сжала кулаки. Зеленая стрекоза, найденная у моего дома, тайна, которую явно скрывает Левентия, недомолвки. Она мне не друг. Надо бежать!» «На кону слишком много, тут каждый сам за себя. Беги, Вивьен!» Скрипнув зубами, я вернулась и рывком дернула Левентию за руку, поднимая. «Позор!» — прошептала девушка. «Это все ужасно! Я ужасно «Не смей сдаваться!» — приказала я. «Ну же, покажи всем, чего ты стоишь, Левентия Осхар! Ты достойна большего, чем рыдать в этой луже! Я в тебя верю!» Влажные чайные глаза южанки изумленно распахнулись. Она судорожно сглотнула и снова посмотрела на возвышенность, где стояли наставники. И вдруг сжала кулаки и понеслась вперед. «Бежим!» — я лишь кивнула и припустила следом. «К сожалению, из-за этой заминки мы оказались в самом хвосте». «Даже тщедушный Майлз и неуклюжая Сильвия успели нас обогнать, а бесцветные близнецы уже преодолели насыпь из камней и неслись вокруг искусственного пруда». «Я припустила изо всех сил. Реальность растворилась. Я бежала, летела, парила. Я неслась вперед на пределе своих сил. Вот позади остался Итан, а потом Альф. Вот я догнала Ринга». И парень поднял вверх сжатый кулак, знак одобрения. Сильвия позади вскрикнула и свалилась. Итан расчихался и тоже упал на траву. Я бежала. Перепрыгивала лужи, пролезала под низкими колючими зарослями, карабкалась на каменистую насыпь. Бежала. Перед глазами плыли воспоминания. Холодный приют, магазинчик вдовы Фитсельям, нетопленный камин, чашки. И я бежала еще быстрее, уносясь прочь от своего прошлого. Я бежала к тому, что ждало меня впереди, к дару, к будущему. Я почти не чувствовала ног, но продолжала нестись. Мелькнуло изумленное лицо Рейны, улыбка Киара. И неожиданно я увидела яблоневый сад, мирно покачивающий ветвями за низкой каменной оградой. Горячая кровь и сильный дух... — хрипло сказал позади лорд Аскеллан. — Я ведь говорил. Я же изумленно провела руками по влажным камням и всей грудью вдохнула соленый и сладкий воздух. — Я справилась. Я прибежала первой.